Глава 13. Не туда таращишься, арестованный. Еще через два часа капитан романсов был с докладом у начальника контрразведки армии. Полковник Александров слушал внимательно, ни разу не перебив, а когда доклад был закончен, спросил, значит, к беседке так никто и не подошел? Нет, скверно. Мы ищем, он где-то здесь. Если взять резидента... то выявим всю сеть. «У тебя есть предварительный план действий?» «Так точно, товарищ полковник», — ответил Тимофей и достал из планшета несколько листков бумаги, напечатанных на машинке. «Все-то это хорошо — взял листый полковник, «но мне бы хотелось услышать все это из твоих уст». «О третьем диверсанте в офицерском обмундировании мы мало что знаем». У нас нет даже точных описаний, как он выглядит. Зато нам много известно об этом Иване Гаврилове. Если вкратце, то предлагаю начать поиски именно с него. Он поможет нам отыскать того третьего и выйти в конечном счете на резидента. А с чего ты решил, что этот третий должен быть непременно где-то здесь, а самолет не улетел на другой фронт? Может, его сбросили где-нибудь на третьем украинском? «Самолет обслуживал Аберкоманду-106, подразделение ЗС, а оно действует исключительно против первого Украинского фронта. Уверен, этот третий топчется где-то поблизости. А потом у нас находится Седых. Он прекрасно знаком с Гавриловым и поможет нам в его поисках». «И где ты предлагаешь его искать?» — в некотором раздражении спросил полковник. В какой-то степени и вот он был оправдан. В последние недели немцы усилили заброску своей агентуры, готовя что-то серьезное. Поиски отдельных агентов требовали очень много усилий. Катастрофически не хватало людей. А тут еще заброс диверсантов в район, через который планировался генеральный прорыв. Неужели каким-то образом немцы узнали о планах советского командования? Или ты решил бегать по всему фронту? «Нет. Думаю, что он захочет легализоваться, найти подходящее прикрытие. Возможно, осесть в хозяйственной части. С чего ты так решил?» Во время допроса Седых обмолвился о том, что этот Гаврилов хорошо стрижет. «Кроме того, хозяйственные части и интендантские службы не подвергаются с нашей стороны такой пристальной проверке, как боевые, и немцам это прекрасно известно». Там ему будет легче всего затаиться. — Что ж, разумно, — в задумчивости ответил начальник контрразведки армии. — Тогда так и сделаем. Займешься поисками этого Гаврилова. Хост частей в армии не так уж и мало, но надеюсь, что ты управишься скоро. Только с этим диверсантом будьте поаккуратней. Не дайте ему улизнуть. Он наша единственная ниточка к этому таинственному майору. Начать поиски диверсанта Гаврилова решили с полкового банно-прачечного дезинфекционного отряда, где как раз началась большая стирка. В ладных гимнастерках, зауженных и приталенных, явно не по уставу, девушки развешали белье на веревке. Приподнимаясь на цыпочки, заголяли крепкие мускулистые икры, показывали бедра, поглазеть на развернувшийся спектакль, Сбежалась едва ли не половина полка. Ядреная баба-старшина, когда крепким словом, а когда злым тычком отваживал понабежавших зрителей от созерцания прекрасного. Снисхождение — дело только для офицеров, которых на этом пятачке тоже набралось немало. В основном молодых летех, недавно прибывших из училищ, до да старлеев, Их присутствие превышало всякую критическую массу на квадратный метр площади. Причем каждый из них старательно делал вид, что оказался подле банно-прачечного отряда по чистой случайности. Едва не сворачивая шеи и одобрительно улыбаясь, прошли мимо контрразведчики. Жалко, что остановиться здесь не дают, а то покурили бы, поглазели. «Не туда таращишься, арестованный». «Смотри, не пропусти этого Гаврилова», — строго предупредил романцев Седых. «Смотрю», — уныло обронил тот в ответ. Обошли все склады, осмотрели хозяйственное и жилое помещение, после чего Седых уверенно произнес «Нет его здесь». Далее осмотрели еще два банно-прачечных отряда, располагавшихся в соседних полках. Обстоятельно поговорили с командирами, которые твердо заверили, что в последние часы К ним никто не поступал, и посторонних на территории отряда замечено не было. Четвертый банно-прачечный наряд находился в соседней деревне, где размещалась стрелковая дивизия. За полчаса доехали на легковой автомашине и зашагали в сторону деревянных строений в расположение банно-прачечного дезинфекционного отряда. Седых, шедший в окружении смершевцев, зыркал по сторонам всмотрелся в проходящих в какой то момент романцев крепко задумался на верн ли они пути ведь существовала вероятность что диверсант почувствовав опасность мог перебраться в другое место но неожиданно седых прервал его размышления взволнованным голосом вон он гаврилов на лавочке сидит рядом с кроватью повернувшись в указанную сторону Тимофей увидел молодого тридцатилетнего мужчину неприметной наружности с посеревшим лицом. На его сутулившиеся плечи был наброшен белый халат, а сам он, пристегнув кожаный ремень к спинке кровати, старательно подправлял об него складную бритву, пускавшую по сторонам веселые солнечные блики. «Педант, порядок любит». «Ты уверен?» — унял Тимофей волнение. На все сто. Капитан Романцев впечатал тяжеловатый взор в стриженный затылок диверсанта. В нем не было ровным счетом ничего такого, что отличало бы от сидевших поблизости красноармейцев. Встретишь где-нибудь такого в ином месте, так мимо протопаешь, даже взглядом не зацепишь. Один из сотен, каковы повстречали за последние сутки, ни суетливости в движениях, ни нервозности... ровным счетом ничего такого что выдавало бы в нем врага или хотя бы как то насторожило в движении гаврилова отсутствовала суетливость какая то нервозность отличавшая всякого чужака щербак и выдвое поманю романнцев бойцов и когда те подошли строго продолжил думается мне что он непростой этот гад матерый но взять его Мы должны только живым. Морды у вас простоваты, не баре, то, что нужно. Слепите их еще попроще, без всех этих суровостей в бровях, и топайте в его сторону с шутками-прибаутками. А как поравняетесь, вяжите его. Если что, ломайте сопротивление безо всяких сантиментов. Мне потери не нужны. Есть двигать шутками, а заровато отозвался Щербак. Бойцы с равнодушным видом зашагали по тропе, подле которой уверенно, не обращая внимания на приближающихся красноармейцев, расположился Гаврилов. Периферическим зрением он уже должен был заприметить красноармейцев, но держался спокойно, подчеркнуто равнодушно затачивая лезвие. В какой-то момент рука с бритвой застыла на ремне. Именно в эту самую секунду он решал, остаться на месте или все-таки попытаться уйти. Но уже в следующее мгновение острое лезвие аккуратно легло на толстую дубленую кожу и с тихим шорохом скользнуло вверх. Угадав настроение диверсанта, старшина, демонстрируя веселость, громко расхохотался, невольно привлекая к себе внимание других бойцов, расположившихся поблизости на пеньках. Слегка повернул голову и Гаврилов, Его сухие щеки растянула сдержанная улыбка. «Но ты даешь! Прямо в лесу? А то как же!» — отозвался ему Миронов столь же весело. «Так там же мины. Что же она сказала?» «А ничего такого. Ты, — говорит, — только мне бушлат под спину подложи, а то потом будет все тело болеть, как будто меня отлупили». Оба вновь довольно расхохотались, заставив улыбнуться находившихся вблизи бойцов. «Видно рассказанная история...» И впрямь была очень смешной, если они оба так закатываются от смеха. В какой-то момент шаги красноармейцев сделались немного поспешнее, чем следовало. Гаврилов повел головой и встретился взглядом с капитаном, равнодушно шедшим к нему с другой стороны. Тимофей увидел обычное лицо, простую улыбку. Вот только прищур глаз выдавал его шальную мысль. В этот самый момент Романцев осознал, что он раскрыт. Вскочив, диверсант отбросил бритву, мгновенно вырвал из кобуры пистолет и пальнул уже набегавшего на него капитана. Пуля опалила висок. Петляя между деревьями, Гаврилов устремился вниз по склону, продолжая отстреливаться. — Уйди, вот товарищ капитан, — скинул щербак с плеча автомат. — Отставить, — гаркнул Тимофей. — Я сам. Диверсант бежал грамотно, прятался за деревья, пригибался и все уходил в глубину леса. Затаив дыхание, Романцев сумел взять его на мушку в тот самый момент, когда Гаврилов выскочил из-за дерева и приостановился перед большой кучей валежника, чтобы ее перепрыгнуть. В этот момент он представлял весьма удобную мишень. Спина распрямлена, правая нога высоко заброшена, Тимофей плавно надавил на курок. Руку повело от отдачи вверх, а диверсант, будто бы споткнувшись, повалился прямо лицом на колючий валежник, немилосердно взвыл, зарычал разразился проклятиями и, крутанувшись на земле, пустил пулю точно в ствол, за которым успел укрыться Тимофей. У подножия склона протекала узенькая речушка с каменными берегами и с дощатым помостом, уходившими на глубину. Бабы полоскали здесь белье. К опорам была привязана латчонка, покачивающаяся на быстром течении. Вот если он доберется до лодки, спустится вниз по реке, то далее его поиски могут усложниться, хотя раненым далеко он не уйдет. Приподнявшись, диверсант, подволакивая ногу, заторопился к лодке. — Отрезайте ему дорогу! — крикнул капитан. вскинув автомат... Щербак пальнул немного впереди уходящего диверсанта, срезав у его ног разросшиеся васильки. Диверсант отпрянул, а потом залег, всматриваясь в наседающих контрразведчиков. Выставил пистолет и терпеливо стал подыскивать подходящую цель. Тимофей, размахивая пистолетом, побежал к реке, перекрывая возможный отход. «Не дайте ему подняться!» Затрещали автоматные очереди. заставив диверсанта срасти с землей. В какой-то момент стрельба смолкла. Гаврилов приподнял голову, чтобы осмотреться, и в этот момент, подскочивший Романцев ударом ноги под самый кадык, перевернул неприятеля на бок. Ухватившись за горло, тот долго не мог отдышаться. Тимофей, наклонившись, поднял выбитый из его ладони пистолет и терпеливо стал дожидаться, когда тот придет в себя. крепкого его, товарищ капитан, припечатали. «Если отдышится, инвалидом будет». «Здоровье ему ни к чему», — с усмешкой ответил Романцев. «Все равно скоро к стенке поставим. Главное, чтобы языком мог шевелить». «Как бы вам взыскание не сделали, товарищ капитан», — серьезно проговорил старшина. «Уж больно он человек нужный». пошутил меня тут», — остряк выискался. «Диверсант уже отдышался». Зыркал глазами на обступивших его красноармейцев. Из простреленной ноги на примятую траву обильно сочилась кровь. Побледневшее лицо выдавало сильную боль. «Перевяжите ему рану», — распорядился капитан. «Нам его еще до штаба донести нужно». Старшина проворно, как это делает только человек бывалый, привыкший иметь дело с бинтами, осторожно, чтобы не причинить излишнюю боль, Разрезал брючину, осмотрел ранение и цокнул языком. Кажись, артерия перебита, жгут нужно наложить. Вытащив из вещмешка жгут, он умело перетянул бедро немного повыше раны. Затем аккуратно забинтовал ногу. Кажись, кость не задета, но пуля сидит глубоко. «Ничего, потерпит», — сказал Романцев. «Документы?» Диверсант достал из нагрудного кармана красноармейскую книжку. Белая обложка была затерта до серости, как и полагалось неоднократно используемому документу. Оттиски, букв правильные, не придерешься. Раскрыв книжку, Тимофей прочитал. Старший сержант Осипов Александр Петрович. Перевернул страницу, внимательно осмотрел все записи. Все тайные отметки были на своих местах. Бумага заметно помятая, в некоторых местах разводы от влаги, кончики листочков слегка потрепанные, какие бывают только при долгом ношении в кармане. Скрепки тоже не подвели, из обычной проволоки, какими скрепляют красноармейские книжки. Документ был изготовлен с большим знанием дела на высочайшем уровне. На обычного диверсанта столько усилий не тратят, Значит, его готовили к чему-то более серьезному, чем рядовая диверсия. Бойцы уже принесли носилки, подогнали поближе грузовик. «Где твои вещи?» «В коптерке». «На скамейке лежат», — простонал диверсант. «Миронов принеси», — распорядился капитан. Красноармеец скорым шагом направился в сторону банно-прачечного отряда. Еще через несколько минут он принес вещ мешок «Тяжелый». — протянул он романсову Вы бы поосторожнее, товарищ капитан. Вдруг там мина. — Что у тебя вещь в мешке? — посмотрел Тимофей на лежащего диверсанта. — Ничего особенного, — скривился тот от боли. — Личные вещи. Тимофей аккуратно развязал тесемку и глянул внутрь. До самой половины он был заполнен пачками денег, стянутых тесемками. — Личные вещички, значит, — хмыкнул он. «Хороши вещички!» Вытащив пачку купюр, внимательно пролистал. Деньги выглядели настоящими. «Это сколько же здесь грошей-то будет?» — ахнул из-за плеча старшина Щербак. «Много, старшина, много!» — протянул в задумчивости капитан. «Тебе за всю жизнь не заработать!» «А тут у нас еще что?» — вытащил небольшой черный мешок из холщовой ткани. Развязав его, увидел, что в нем лежали красноармейские книжки на разные фамилии. Вот только фотография в них была попавшегося диверсанта. В отдельной пачке, перетянутой жгутом, находились бланки командировочных предписаний, продовольственные аттестаты, удостоверения об освобождении по болезни, трудовые книжки, партийные и кандидатские карточки. Тимофей внимательно пролистал каждый документ, пытаясь увидеть тайные знаки, что могли бы изобличить заброшенного врага. Но каждый документ был изготовлен добротно, не придраться. «Серьезно тебя готовили, как я посмотрю. Какое у тебя было задание?» «Мне нужно в госпиталь. Все вы жить хотите, как я посмотрю, когда припрёт. Помощь получишь в том случае, если ответишь на мои вопросы». «Как ты связываешься со своим руководством?» «Я могу истечь кровью. Это не смертельно. Не переживай. Собаки, они все живучие процедил сквозь зубы романцев. «Жду ответа». На лбу диверсанта выступили крупные капли пота. Боль подтачивала его силы, отнимала волю к сопротивлению. «Хорошо, я скажу. Здесь, неподалеку, я спрятал рацию». — Где именно? — Ну, — поторопил Тимофей. — Назови точное место. Было заметно, что диверсант слабел с каждой минутой. Разговор ему давался с большим трудом. — Нужно идти прямо через лес. Дойдете до поваленной сосны, вот под ней я и спрятал рацию. — В это место сразу увидите. Там лежат срубленные ветки. — Миронов, сходи и посмотри. Если рация там, неси ее сюда. — Есть. Отчеканил рядовой и тотчас устремился в указанном направлении. — Как твое настоящее имя? — Звание. — Кривошеев. — Савелий Федорович. — Рядовой. — Вас было трое. — Что ты знаешь о том человеке, что был в плач-палатке? В глазах диверсанта плеснула растерянность, но уже в следующую секунду лицо перекосило от боли, смяв прежнюю отрыбь, и теперь перед капитаном сидел Опытный диверсант с невероятно развитой интуицией переиграть такого непросто. Это не так. Я был один. Не будем терять время, нам все рассказал твой приятель седых Ты с ним учился в разведшколе. Вас троих посадили в один самолет. Он выпрыгнул раньше, а вы вдвоем полетели дальше. Если не хочешь сдохнуть, советую тебе быть по откровению. о третьем пассажире я ничего не знаю но знаю что он у командования на особом счету почему у тебя такие серьезные документы командование посчитало, что так будет правильно в последнее время участились провалы в руководстве решили пристраховаться тебя забрасыли к нам в тыл раньше да три раза подошел миронов за спиной которого находилась портативная рация в франце рация работает посмотрел капитан на Кривошеева. Изрядно побледневший, нервно покусывающий губы, уже почти теряющий сознание, тот едва слышно произнес. — Да. — Давайте на носилки его и в машину, — приказал Романцев. Раненого Кривошеева определили в госпиталь, приставив к нему охрану из двух смершевцев. Выздоравливающие, узнав, кто лежит с ними в палате, лишь только хмурились и брезгливо морщились, но строгих автоматчиков обходили стороной. Только однажды двадцатилетний артиллерист, раненный в грудь, не без особого труда, дотопав до его койки, процедил сквозь зубы прямо в обескровленное лицо. «Еще не сдох? Не будь здесь охраны, так я бы тебя, гада, собственными руками добил бы. Вот такие, как ты, мою семью сожгли в Белоруссии». В соседней палате лежали два раненых немца, попавшие в плен месяц назад. Оба молодые, каждому из них не более двадцати лет. Первый был ранен в голову, но, несмотря на сложный послеоперационный период, он активно шел на поправку. Другому пуля попала в живот, но тоже оказался весьма крепким малым. После двух перенесенных операций уже расхаживал по коридору. Бойцы поглядывали на них с интересом. Нередко можно было наблюдать, как бывшие противники, сидя во дворе на лавочке, совместно раскуривали табачок и о чем-то разговаривали, мешая русские и немецкие слова. Идиллией здесь не пахло, но ненависть оставалась за порогом госпиталя. Иное дело диверсант, предавший родину и поднявший оружие против соотечественников. Так что охрана Кривошееву... была поставлена не напрасно, задавили бы в первую же ночь, а терять такого ценного агента было нельзя».